Глава пятая. Новый уровень. С любопытством оглядываюсь вокруг, пытаясь понять, куда попал. Небольшой уютный зал, похожий чем-то на лавку карт, созданную владыкой хаоса для своих служителей. Все те же стеклянные шкафы, стоящие вдоль стен и по центру зала, образуя своеобразный лабиринт. Тоже изобилие в основном обычных карт на полках. Только в главном карточном доме двойной спирали нет письменного стола, заваленного книгами и окруженного книжными же шкафами, и гремлина, что-то пишущего пером в одном из томов. Но главное, там всегда полно посетителей, в большинстве своем игроков младших рангов. Здесь же кроме нас двоих не было никого». Я еще озирался вокруг, когда зеленый коротышка, посмотрев на меня поверх нацепленных на длинный крючковатый нос очков, громко произнес «Рад приветствовать вас здесь, повелитель!» У него оказался удивительно пронзительный тембр, да и я еще не до конца отошел от последствий переноса, поэтому невольно вздрогнул от неожиданности». Хотя я готовился к получению нового ранга, собирая все доступные сведения, и у меня были свои предположения, кивнув в ответ, для начала решил уточнить, где я нахожусь. — В лавке карт, повелитель. Клерк, выбравшись из-за своего стола, подошел ко мне поближе. — Полагаю, раньше вы посещали первый этаж, единственный из доступных обычным игрокам. Теперь вы на втором, предназначенном для полководцев. Здесь можно приобрести карты, необходимые для улучшения и развития вашего отряда. Также я должен ознакомить вас с новым функционалом вашей книги, разблокированным после выбора отряда. Кроме того, здесь вы сможете получить положенный вам базовый набор заклинаний. «Что ж, интересно...» Для начала призывал книгу и, открыв ее, выбрал синий раздел с рисунком шлема полководца на нем. Первой шла уже знакомая вкладка управления отрядом, которая больше не огорчала пустотой. Не удержавшись, вгляделся в карты своего воинства. Переливающийся перламутровым светом колодец духов и четыре замершие возле него хранительницы – На карте каждой из них горели символы своей стихии – огня, земли, воздуха и воды. Как и говорил Искорос, каждая отвечает за свое направление магии, и в случае гибели хранительницы, владеющей нужным элементом, применяемые заклинания этого типа будут сильно ослаблены. А рядом с колодцем находилась карта фей, светившаяся золотистым цветом. На самой карте я увидел 12 звезд, обозначавших количество существ, входящих в подотряд. Сейчас среди них погасших или тусклых не было. Все живы и полностью здоровы. Следом значок счета, включающий в себя элементы всех четырех стихий. Феи имели защиту в размере 15% ото всех элементных заклинаний. Следом звездочка — символ магии, показывающий, что этот тип существ может творить заклинание, а также символ саморазвития. Во многом из-за него я и выбрал данный отряд. С остальными подотрядами тоже сюрпризов не было. Все то же самое, что и в зале обучения. Никаких неожиданностей не произошло. Огненные фейри — обладали магическими способностями и были полностью лишены физической защиты. Каменные элементали наоборот, пока могли наносить только обычный урон, но обладали хорошей защитой от него. Водные были чем-то средним, владели и магическими, и физическими атаками и обладали неплохой устойчивостью к материальным воздействиям. Все три типа элементалей были наделены 40 защитой от воздействия своей стихии и способны к саморазвитию. Гораздо интереснее оказалось то, к чему доступа в зале обучения у меня не было. Например, вкладка библиотеки, где хранятся все отрядные заклинания, имеющиеся у меня в принципе. Я ожидал ее увидеть абсолютно пустой, Мне еще только предстояло заполнить вкладку, получив здесь набор заклятий. Однако одна карта здесь все-таки имелась, причем в разделе редких серебряных. «Подарок из короса», — догадался я. «Ну что ж, посмотрим на свой заслуженный приз. Эти три победы дались мне совсем нелегко. На арене триумфатор был умелым воином и хорошим наставником, сумевшим многому меня научить». Пусть хаос будет милостив к нему. Карта небесного щита вчитался я в свойство заклинания. Позволяет создавать над выбранной областью защитную сферу, отражающую магические и физические атаки вплоть до исчерпания вложенных в нее сил. Скорость наложения заклинания Тритика. Цена тридцать единиц силы. Тик – единица времени, отмеряющая скорость наложения заклинаний. Максимальное значение, насколько я помнил, было пять, минимальная единица. В мой колодец духов вмещалось 150 очков силы, так что скорость и стоимость наложения в принципе приемлемы. Хороший и однозначно полезный подарок». Например, этим заклинанием можно прикрыть от вражеских атак колодец и фей, слишком уж они уязвимы. Так, ладно, что там у нас еще? Библиотека также делилась на разделы. Кроме отрядных заклинаний была выделена отдельная группа для всевозможных свитков, чертежей и рецептов. Третья для пристроек к отрядным строениям. а последний был предназначен для улучшения самого раздела полководцев. Всего в библиотеке сейчас можно было хранить до сорока карт. Думаю, этого количества мне хватит надолго. Теперь отрядное хранилище. Там у меня девственно пусто. Не нажил я еще ничего, что можно в него поместить, хотя заполнить его очень хотелось. Туда можно вкладывать различные артефакты, Тот же голос полководца, если б он у меня был, хранился бы именно там. На вкладке также было десять ячеек, и, думаю, условия их расширения те же, что и у вкладки управления отрядом. Гремлин, топтавшийся все это время рядом со мной, увидел, что я отвлекся от книги и вежливо уточнил. «Возможно, у вас есть вопросы?» «Я пожал плечами». «Быть может, есть какие-то возможности или свойства книги, открывшиеся для полководцев, о которых я не знаю, но из того, что я вижу, пока все достаточно понятно». Гремлин, явно обрадованный моим ответом, улыбнувшись, произнес «Никаких скрытых возможностей в вашем функционале отряда нет. Все создано великим механиком, понятным на интуитивном уровне». Простым и доступным для игроков. Быть может, в будущем, по мере вашего развития, докупая новые карты, вы откроете и дополнительные возможности раздела для полководцев, но пока у вас лишь базовая комплектация. В таком случае я хотел бы приобрести расширенный набор карт заклинаний, сказал я, подойдя ближе к стеклянным шкафам и всматриваясь в их содержимое. Мне было интересно посмотреть, что предлагают здесь для полководцев, а также изучить цены на карты. Услышав мою просьбу, гремлин направился к одному из шкафов на ходу, громко вещая. «Разумный выбор! Такая возможность владыкой предоставляется лишь раз. Но, в отличие от базового набора, за расширенный вам придется доплатить». «К тому же базовый набор в этом случае вы получить не сможете». «Я знаю», — кивнул, подтверждая, что услышал его предупреждение. В принципе, расширенный набор мало чем отличался от базового. Вместо двух серебряных карт с заклинаний их три, шесть обычных карт вместо четырех из базового комплекта, но самое главное было не в этом, а в золотой карте». не входящий в базовый комплект. И вот ради нее-то я и был готов выложить 60 тысяч дайнов. В принципе, не столь уж и большая цена за золотую карту. Смотритель второго этажа, открыв один из шкафов, вытащил оттуда стопку карт в серебристой раскрашенной упаковке, запечатанную небольшой красной печатью по центру. Затем подошел к обычной кассе, размещенной на высокой стойке, изначально спрятавшийся от меня за рядами шкафов. С некоторым трудом залез на высокий табурет, затем, что-то посчитав и даже заглянув в большую книгу, лежащую рядом с прилавком, гремлин, наконец, произнес «С вас сорок пять тысяч тайнов!» «А почему не шестьдесят?» — удивился я. «В свое время Нак, когда я пришел в себя после склепов, немного просветил меня насчет различных нюансов, связанных с получением нового ранга, посоветовав приобрести расширенный набор карт. Он же и сказал цену на него. Клерк растерянно посмотрел на меня, словно не понимая сути вопроса, затем нехотя произнес, «Вам предоставлена персональная скидка на все покупки в размере 25%. Это в честь чего мой интерес совсем не был праздным. Дары владыки бывают разными. «Идущие дорогой хаоса вправе рассчитывать на его поддержку», изрек коротышка для солидности, даже подняв палец. «А размер скидки определяется не мной, а вами». И тем же пальцем указал на мою руку с невидимым, но, как оказалось, не для всех, кольцом. На нем сияли пять огоньков, за изменение судеб миров, значит, каждый из них дает скидку на 5%. То есть, если я соберу 20 огоньков, то смогу бесплатно брать здесь все, что захочу. Я невольно улыбнулся от открывшихся перспектив. Видимо, догадавшись, о чем я подумал, Гремлин быстро уточнил. Максимальный размер скидки составляет 50%. После этого она... изменению не подлежит. «Жаль, про себя невольно», — подумал я. Хотя и так неплохо. Пятнадцать сэкономленных тысяч дайнов тому подтверждение. Золотистые стопочки выстраивались перед клерком в ряд по мере извлечения из книги, и тот шустро их перебрав отправил пластины нутро железного ящика кассы. Оплатив свою покупку, Я решил пройтись вдоль стеклянных шкафов, внимательно изучая их содержимое. Осмотритель этажа, убедившись, что пока мне не нужен, вернулся к своему столу в центре комнаты. «Зелье восстановления энергии». Наполняет хранилище силы наполовину от максимального объема. Разовое применение. Цена – 10 тысяч дайнов. «Кристалл могущества». после активации усиливает урон от следующего примененного заклинания вдвое. Разовые применения. Цена 15 тысяч дайнов. И это все обычные карты, даже не серебряные. Демоны ада. Ну и цены. Я невольно покачал головой, хотя и осознавал необходимость таких покупок в будущем. Оказаться перед врагом, не имея таких преимуществ... При их наличии у противника практически подобно смерти. Но где набрать на все это дайнов? Ведь это лишь разовые усилители, а нужна еще масса всего. Я не шепчущий. У меня нет своих алхимических мастерских и зельеваров, как и торговых лавок для продажи созданных товаров. Поэтому нет постоянного притока дайнов. Да, порой мне везет... и достаются хорошие трофеи, но слова из короса о клане за спиной каждого из полководцев со всей очевидностью встали у меня перед глазами в виде немилосердных цифр на ценниках карт. Мое спасение, что смеющийся господин пока что отменил турниры для полководцев. Если как простой игрок я был вполне себе неплох с тем набором карт и заклятий, что сумел собрать то как полководец я тоскливо вздохнул. Любой поединок на арене с клановым полководцем и мне почти наверняка конец. Единственная возможность для меня выжить — это просто с ними не сражаться, накапливая потихоньку силы и думая, как создать собственный клан. Нужно искать источники для постоянного притока дайнов, которые можно будет вкладывать в собственное развитие. Теперь это для меня практически вопрос выживания. А пока что время вскрыть купленный сейчас расширенный набор заклинаний и изучить доставшиеся мне, прежде чем продолжить делать покупки. Как в детстве, самое вкусное решил оставить напоследок. Поэтому быстро просмотрел сначала обычные карты – «Лечение», «Каменная кожа», «Легкий шаг», «Небесные ножи», «Страх» и «Шоковый разряд» — знакомые заклинания. Я уже не раз их применял. Все распространенные и только «Небесные ножи» были редкой картой. Быстро пролистав их в библиотеке, открыл раздел серебряных карт. Здесь уже было интереснее. «Массовая регенерация» — Постепенное восстановление здоровья, длительность действия чуть больше четверти часа может применяться как на отдельное существо, так и на целый подотряд. Следующее заклинание «Очищение, снятие или ослабление негативных эффектов и проклятий как индивидуально, так и с целого подотряда». И последнее «Малое благословение жизни». в течение целого часа на треть увеличивающие базовые показатели подотряда, на который наложено. Каждая из заклинаний обладало скоростью применения в третика и стоило от двадцати до 30 единиц силы. В принципе, все полезное и нужное. Жаль только, что боевых заклятий нет. Хотя, учитывая способности моих существ, возможно, так даже лучше. Ну, а теперь вишенка на торте. Золотая отрядная карта. Статус уникальная. «Поцелуй жизни» позволяет воскресить погибшее существо или существ без утраты накопленного ими опыта. После воскрешения все ранее наложенные временные эффекты снимаются. Заклинатель может выбрать точку воскрешения, либо место гибели, либо отрядный источник силы. не может быть применено на игроков. Скорость 4 тика, стоимость от 80 до 150 единиц в зависимости от силы воскрешаемого существа либо численности подотряда. М да, даже не знаю, что и сказать, то ли радоваться, то ли начать ругаться. Вариантов применения этого заклинания я вижу много, но, честно говоря, ожидал чего-то более полезного для себя, типа гнева джунглей, оживлявшего на время деревья, заставляя те нападать на врагов, или великана, наносивший случайные гравитационные удары в выбранной области, удары, давившие все, что попадало под их воздействие. За время боев с Искоросом я увидел и даже прочувствовал на себе их немало, а тут, в общем... Я скорее разочарован. Слишком уж ситуативное заклинание. Пришлось сдержать раздражение, напомнив себе, что слишком уж я привык к милости игры, забыв, что у нее есть разные стороны. Что ж, пора более детально изучить местный ассортимент. Предложений было много. Глаза поначалу разбегались, пытаясь охватить все и сразу. да еще и на шкафах. Здесь, в отличие от первого этажа, не было подписей, к какой категории относятся собранные в них карты. Слишком разными они были, и в то же время, как я потом понял, весьма однотипными. Густой туман накрывает площадь непроглядным туманом, заглушающим звуки, кратное хм, А цена такова, что на нее можно купить пару аналогичных личных карт, да еще и большего радиуса действия. или я чего-то не понимаю в механике сражений полководцев, либо она нужна для какого-то особенного подотряда. Карта разового усиления отряда везде как дома позволяет отряду получить иммунитет к негативному воздействию окружающей среды. Мне сразу вспомнилась свалка, чей огонек погас на последнем фестивале, символизируя выход этого осколка из игры». Было бы неплохо иметь подобную защиту, да еще распространяющуюся сразу на весь отряд. И даже цена невелика, по крайней мере, на фоне остальных ценников. Но время действия пять минут. Зачем может понадобиться подобное? Или подразумевается, что надо вложиться в развитие этой карты? Следующая находка сначала очень меня обрадовала, хотя и обладала всего одним зарядом – умножение. увеличивает на один час численность выбранного подотряда за счет полного уничтожения другого, вражеского или своего. Количество новых бойцов зависит от силы и численности поглощенного подотряда. Только вот донора надо было не просто уничтожить, а принести в жертву на кровавом алтаре. Это заклинание подходило только отрядам темных магов или каких-нибудь демонологов. «Сила жизни» — обычная карта, изменяющая небольшой участок местности, превращая его в оазис, делая окружающие условия более благоприятными. Данный вариант заставил бы меня задуматься, ведь источник воды весьма пригодился бы моим водным элементалям. Но данное заклинание было под силу только друидам. Единственной серебряной картой, встреченной мной, была ловушка повелителя Земли — Разового применения. Она накладывалась на твердую поверхность, и в месте применения чар местность радиусом в 25 шагов превращалась в болото, которое при попадании в него жертвы мгновенно высыхало, затвердевая и обездвиживая свою добычу. Кроме заоблачной цены, неподъемной для меня была и стоимость сотворения заклинания, Она более чем в полтора раза превышала емкость моего колодца. Я обратил внимание на это далеко не сразу, но, посмотрев большую часть выставленных на продажу карт, убедился. Лавка карт предлагала полководцам в основном кратные карты и иногда усилители отрядов, тоже разового применения. И если среди них и встречались бесконечные заклятия, то только обыкновенные да еще и для конкретных видов отрядов. Небось, как и на первом этаже, шанс застать здесь в продаже более-менее сильную карту намного меньше, чем лично найти ее в даре владыки. Пока я бродил вдоль рядов, мое внимание привлекла небольшая стеклянная шкатулка, стоящая на высоком постаменте недалеко от кассовой стойки. Подойдя к смотрителю этажа, поинтересовался, а... «Что там в шкатулке?» «Это ларец удачи», — быстро ответил тот, будто ожидая подобного вопроса. «Вы можете приобрести у меня ключ. Всего тысяча дайнов». Он вытащил и продемонстрировал мне массивную связку ключей, на которой были плотно нанизаны сотни разнообразных ключей. «И если вам повезет, сможете открыть шкатулку и найти в ней что-то ценное». «Ясно». Очередное колесо слепца, похожее на то, что установлено на первом этаже. Лавки для обычных игроков. Трюк все тот же, и цель одна — вытянуть у игрушек смеющегося господина побольше дайнов. «И как часто у вас покупают ключи?» — уточнил с интересом. «К сожалению, весьма редко», — печально вздохнув, признался кортышка. Полководцы и владыки, совершающие здесь покупки, весьма скупы и редко полагаются на удачу. Поэтому, видимо, и дожили до таких рангов, про себя решил я, и задал новый вопрос. А что здесь? Кивком указал на стеклянный витраж, стоящий слегка на особицу ото всех остальных, находящихся в торговом зале. Гремлин отвлекся от своих книг, который начал листать, стоило мне отказаться от покупки ключа. Выбрался из-за стола, подошел поближе и внимательно посмотрел на меня, прежде чем ответить. «Это для особых клиентов, идущих дорогой хаоса и сумевших снискать его милость своим служением». Я могу взглянуть, что здесь поинтересовался, намекающе погладив кольцо на своей руке. Легкое золотистое свечение, исходившее от шкафа, скрывало его содержимое. «Я же должен был изучить все, прежде чем принимать решение о дальнейших покупках». Гремлин без колебаний ответил. «Вы можете, но должен уточнить. Это особый шкаф. Его содержимое меняется раз в малый цикл случайным образом. Здесь вы можете найти карты разных рангов и типов, а не только те, что продаются в торговом зале. Но скидка на его содержимое не распространяется. В случае, если вы свернетесь с пути хаоса, этот шкаф станет для вас недоступен. «Понятно», — кивнул я. И только после этих моих слов гремлин, наконец, открыл шкаф, и я смог увидеть его содержимое. Восемь карт, лежащих на бархатных подставках, Я по очереди, изучая каждую из них, искал что-нибудь интересное для себя. Рецепт создания наковальни. Это мимо, хотя сделал я иной выбор и радовался бы сейчас удачной находке для мастерской гоблинов. Острота когтей. Заклятие усиления для боевых существ природного типа. Тоже неинтересно. Будь у меня побольше ресурсов, часть карт можно было бы купить для обмена, например. Но пока нужно изучить рынок. Так что, если что, и буду сегодня приобретать, то только карты, которые смогу использовать сам. Так, что еще? Я быстро перебирал карты, благо их было не так уж и много. Из интересного для себя нашел сразу два заклинания. Серебряная карта «Стальная воля» повышающая защиту от ментального воздействия. Все эти страх, паралич, затуманенный разум – весьма распространенные заклятия. Скорость применения у карты всего два тика, да и стоимость 20 единиц силы. Зато сопротивление к этому виду воздействия возрастало сразу на 40%. Цена составляла порядка 40 тысяч – но это было довольно милосердно по сравнению с тем, что это заклинание бесконечного применения, а не разовая карта. А вот следующая находка оставила серьезную дыру в моем кармане, но не купить я ее не мог. Золотая карта, единственная из всех выставленных в этом шкафу. Эфирные помехи. Отрядное заклинание, препятствующее созданию чар и заклятий в области... Применение приводит с высокой долей вероятности к их срыву, а также увеличивает стоимость и время их создания. Фактически, использовав эту карту, можно здорово подгадить вражеским заклинателям. А если противник еще и не сразу поймет, чего происходит, не снимет заклятие или не переместит алтарь силы, в общем, это весьма ценная находка, оставить которую я не мог пусть и цена в 160 тысяч – серьезный удар по моим планам. Зная, что мне предстоят покупки после оплаты услуг мастера артефактора, оставшись почти без средств, я был вынужден снять со счета в карточном доме Деменкиса 50 тысяч, чтобы гарантированно суметь оплатить расширенный набор заклинаний. На выбранные сверх того карты мне в любом случае не хватило бы, но я надеялся, что в лавке карт – как и в других крупных карточных домах, я смогу расплатиться напрямую со счета. В крайнем случае отложу карту и сниму нужную сумму дайнов, много времени это не займет. Еще я бы хотел приобрести карту улучшения компаса, попросил я, смотрителя этажа, добавляющую на его экран отметки мест силы и зеркальный медальон, способный скрывать от чужих глаз мой ранг. Тот, вернувшись к кассе и быстро проведя нехитрые расчеты, сообщил «С вас двести тысяч дайнов, Сумма, которую в былые времена я заработал бы за... Э, я даже покачал головой, поняв бессмысленность подобных подсчетов. Вы принимаете в качестве оплаты платежи со счета в карточном доме Деменкиса? Зеленый коротышка смерил меня удивленным взглядом, явно не ожидая от новоиспеченного полководца подобного предложения, но согласно кивнул, а потом уточнил. «Вы действительно хотите расплатиться подобным образом?» «С этим какая-то проблема?» — тут же насторожился я. «Нет, что вы! Просто вас ждет денежная награда за заполненные разом восемь ступеней медальона». Требуется лишь подтвердить их у любого официального служащего в двойной спирали. Вот здесь коротышка поверг меня в ступор. Победив полубога, я получил эмбиент полной мерой, едва не захлебнувшись в нем. А вот дайнов за убийство мне не досталось. Сначала мне было сильно не до мелочей, потом же я, хоть и было несколько обидно, Философский пожал плечами, видимо, подпространственный карман, созданный магом, не был признан частью игрового поля, и награда была поделена надвое, просто таким своеобразным способом. По крайней мере, я тогда так решил. «Меня ждут дайны за убийство? А почему я не получил их сразу, как бывает всегда?» «Вы получили более пяти рангов за раз!» В таких случаях любой работник, служащий Владыки хаоса в этом городе, уполномочен подтвердить, что вы действительно совершили столь серьезное деяние. И тогда вы получите свои дайны». Ну, зачем все это? Владыка же ведает все, что происходит с его игроками. И почему не было никакого сообщения?» На это гремлин, сняв свои очки, серьезно посмотрел на меня. «Никто!» и особенно владыка, не обязан расписывать вам все происходящее. Вы в любом случае посетили бы рано или поздно любое из центральных зданий города, не лавку карт, так арену, или продавца ключей. Хотя да, чаще всего с этим заглядывает именно к нам». Не желая больше обсуждать этот вопрос, зеленый работник сделал нетерпеливый жест, требуя приблизиться к нему – и когда я наклонился над стойкой, и легко коснулся рукой моего медальона. Тут же книга отозвалась мелодичным звоном, пополнившись дайнами. Я открыл ее 552 тысячи. Эмоций не было вообще. Я уже держал в руках подобную сумму, когда Нак расплатился со мной за спасенную в склепах шкуру. Но никогда, ни разу, У меня не было полной стоимости дома, личного дома. И это деньги, на которые я уже абсолютно не рассчитывал. С трудом, отринув на заставил себя развеять заманчивое видение. Возможно, развитие отряда и собственного клана будет важнее. И сейчас у меня есть дела. Черные пластины, по 10 тысяч каждая, легли двумя стопками перед Гремлином, и тот, быстро пересчитав, спрятал их в кассу, а я получил выбранные карты. «Что-то ты «Пока хватит», — покачал я головой. «Конечно, хотелось прикупить еще много чего, но свои желания нужно придержать. Сначала необходимо разобраться с новыми возможностями, и от этого теперь никуда не денешься новыми нуждами». «В таком случае позвольте вас поздравить, повелитель». Гремлин даже попытался улыбнуться, произнося эти слова. «Ваше тело было исцелено в пламени хаоса. А вот в духовном исцелении вы не нуждались. Поэтому, чтобы сохранить для всех равные условия, вы можете взять это зелье». Передо мной на прилавок легла новая карта. «Зелье полного очищения». «И это все?» уточнил я. «Про зелье здоровья и разума, что если ты здоров, преподносят в дар в лавке, мне рассказал Нак. Их в обязательном порядке вручают всем новоиспеченным полководцам, либо исцеляют их, чтобы потом не сидели годами в двойной спирали, отращивая руки, ноги, восстанавливая разум или пытаясь избавиться от проклятий, способных убить их за пределами двойной спирали». Но как же все остальное? Дар владыки игроку, что преподносится после достижения ранга полководца. Как правило, это действительно что-то ценное, ускоренная перезарядка компаса, расширение хранилища книги или свободные сферы силы, которые можно распределить куда угодно. «Когда я получу дар владыки», — уточнил я, у явно потерявшего ко мне интерес гремлина — снова вернувшегося к любимому столу и уткнувшегося в свои талмуды. Тот, оторвавшись от чтения, удивленно посмотрел на меня, словно я у него потребовал бесплатно подарить весь ассортимент лавки, а потом возмущенно ответил «Он уже вам вручен!» «Кем и когда, в свою очередь, возмутился я?» «Никто мне ничего не вручал!» «Ничего не знаю!» «У меня в книге все сказано. Вот, смотрите». Раздраженный моими словами, он повернул книгу, что до этого читал, и я увидел скрупулезные записи обо мне самом, ведущиеся наверняка с момента моего появления в игре. «Вот». Гремлин ткнул ногтем в одну из строк, где была видна надпись «Дар вручен». «К сожалению, что-то еще прочитать в этой книге я больше не мог». Теперь надписи расплывались перед глазами, стоило отвести взгляд чуть в сторону от строчки, в которую указывал зеленый палец. А жаль, было бы интересно узнать, что еще там про меня написано. «Повелитель!» Гремлин, убрав книгу, видимо, успокоился и вновь заговорил почтительно. «Можете не сомневаться, я не знаю где, не могу сказать как, но свой дар владыка уже вам вручил». «Боги в таких вещах не обманывают». С этим я спорить уже не стал. В моей жизни таких моментов хватало. Например, когда я во время ярмарки после турнира, вытянув карту смерти, внезапно оказался жив благодаря вмешательству смеющегося господина. Или в склепах Беренхеля, когда не захотел стать судьей в «Споре богов», Камень, сорвавшийся со скалы, вполне мог расколоть мне голову, как к воспротивившемуся воле Бога. Но мне дали шанс передумать. Может, и в этом заключался дар смеющегося господина. Так что спорить с гремлиным я точно не буду. Вручен, значит, вручен. Мои планы это не сильно меняет. Жаль, что еще что-то полезное не удалось получить. Но судьба и так милостива ко мне». Смотритель этажа в ответ на мои слова прощания выбрался из-за стола и подошел к двери. Я даже удивился, неужели он собирается проводить меня, но нет, тот указал на дверную ручку. «Если вы хотите спуститься вниз, в зал для простых игроков, чтобы прикупить что-то еще, повернитесь здесь». И он указал на торец круглой дверной ручки, где я заметил небольшой переключатель. «По часовой стрелке. Если вы хотите попасть в двойную спираль, поверните в другую сторону». «Весьма удобно», — про себя решил я. «В карточной лавке мне больше делать нечего, а нерешенных дел еще осталось много. Легкий щелчок переключателя, поворот дверной ручки, и я уже стою возле дверей лавки карт, оказавшись в толпе игроков, входящих и выходящих из нее». Повсюду слышался тревожный гул голосов. «И как я должен идти по пути хаоса, если даже непонятно, какой он?» «Нужно было почаще выбираться из двойной спирали, а не отсиживаться годами в городе, как...» «Да я даже таракана не смогу убить!» Пока пробирался сквозь ворох чужих слов, чуть ли не локтями расталкивая расстроенных посетителей, эмпатия придавила меня чужим беспокойством, смятением и страхом. Последнего было больше всего. Он был щедро разлит вокруг. Я буквально плыл через вязкое и липкое море тревоги. Похоже, пока я был в зале обучения, сражаясь на тренировочных аренах, пропустил что-то очень важное. Судя по всему, именно сейчас произошли те самые изменения в игре, о которых вещал распорядитель арены во время парада миров — А те странности, что творились с картами последние дни, не в счет. Только вот в чем именно они заключаются, эти изменения, что вызвали такой эффект, я пока так и не понял. Но сейчас у меня были дела поважнее. Пока не встретил кого-то из знакомых, чтобы моя легенда про дар владыки не рассыпалась в прах, я должен активировать щит разума, купленный Саймирой. И для этого мне нужно... Тихое и спокойное место вдали от чужих глаз. Возвращаться в наше убежище, разыскивая его после смещения слишком долго, есть риск нарваться на кого-то, обладающего эмпатией. Проще найти любое подходящее место для сна и там все проделать. На торговой площадке их хватает. Быстро оглянувшись вокруг, заметил одного из мальчишек, всегда дежурищих возле самых бойких точек города – Взмах руки, и он уже бежит ко мне со всех ног. Пластинка Дайна мелькнула в воздухе и на лету была подхвачена чумазой рукой. Нужно спокойное место, чтобы отдохнуть и, возможно, поспать. После нескольких дней без сна, в зале обучения тратить на него время было глупо, мне, возможно, потребуется и отдых. «Еда, алкоголь, дурман, секс», — быстро уточнил тот. «Нет необходимости», — отказался я. «Просто спокойное место, где можно не опасаться за себя и свои вещи». «Следуйте за мной!» Мальчишка быстро зашагал вперед, мне лишь нужно было идти за ним, не беспокоясь о выборе дороги. «Это здесь, господин!» Остановившись, провожатый указал на невысокое здание с вывеской в виде кружки и кровати, символом того, какие услуги здесь можно получить». Дверь бесшумно открылась. Я увидел чистый холл и невысокого седовласого слугу возле деревянной стойки. «Комнату для одного на ночь», — приказал я. «В городе вечерних сумерек ночь тогда, когда ты спишь, а половины суток мне должно хватить». «Десять дайнов, господин». «Безопасность», — уточнил, прежде чем заплатить, и слуга указал на статуэтку стража, стоящую в углу в небольшой нише. «Подходит», — кивнул, расплачиваясь. «В этом месте гости находятся под его защитой. Кражи и причинение вреда он не допустит». «Отлично». «Еда, напитки, женщины?» — поинтересовался мужчина. «Еда, возможно, чуть позже». «Я скажу дополнительно». и взял протянутый мне слугой ключ от комнаты с металлической биркой. Взглянул на номер и пошел вперед по недлинному коридору. Над каждой из комнат висел знак перечеркнутого глаза, символ того, что хозяева за тобой не следят. Найдя нужную дверь, быстро ее отпер и шагнул внутрь. Небольшая комната с почти целиком занимающей ее просторной кроватью, до да пара полок над кроватью. Сойдет. Закрыв дверь, присел на кровать, взял свою зачарованную от краж-сумку и открыл спецкарман, защищенный от постороннего взгляда. Там, ожидая своего часа, лежала небольшая темно-вишневая шкатулка связью чужих символов на боку, что с языка древних читались абсолютный щит разума. Невероятная покупка Саймиры я до сих пор не верил в произошедшее. Странная шутка слепца. Как такое вообще можно было купить на аукционе, где сотни слуг и агентов домов постоянно выискивают, Все маломальски ценное для своих хозяев. Но я держал его в руках, готовый использовать творение древних. И это был факт, оспорить который было невозможно. Открыв шкатулку, бережно достал лежащую в ней тонкую металлическую паутинку, похожую на сетку для волос. Теперь осталось ее только активировать. Что мне всегда нравилось в созданных древними вещах — так это их простота и функциональность. Не надо головоломных ритуалов, прыжков с бубнами вокруг костра, чтения заклинаний и рисования ритуальных кругов. Укол пальца кончиком ножа, несколько капель крови, окропивших черную бусинку в центре металлической паутины, затем прочесть слово, написанное аккуратным почерком Саймиры «Эни Атос» и дождаться... когда черная стекляшка, окрасившаяся в красный, после того, как впитала мою кровь, приобретет голубоватый цвет. Затем надеть эту штуку на голову. Согласно записям в книге «Змей», после этого нужно лишь немного подождать. Устройство сделает все остальное самостоятельно, настроившись на носителя». Удобно раскинувшись на кровати, скинув обувь и верхнюю одежду, я внимательно прислушивался к себе и к своим ощущениям. Все-таки не каждый день активируешь творение древних. Даже сложно представить, сколько ему лет, ведь этот артефакт был создан в той вселенной, что предшествовало нашей. в той, чьи жители сумели избежать гибели вместе с ней, прождать эоны лет, пока не появится новая реальность, и уже в ней попытались повторить свою собственную. Вот только боги не пожелали делить с ними власть и правотворение. Война невообразимая и древняя, чьи последствия до сих пор несут угрозу для жизни вроде тех же сборщиков душ. Можно восхищаться знаниями древних, их силой и устремлениями, но не методами. Хотя что я о них знал? Отголоски старых легенд, отблески истины. Насколько я слышал, они были разными, как и мы. Неожиданно я почувствовал резкий укол, прервавший мои мысли. Затем еще и еще уколы следовали один за другим, словно Швейная машинка начала на высокой скорости строчить, пришивая ткань напрямую к моему мозгу. Количество уколов и боль нарастали, невидимые иголки проникали все дальше и глубже, уже касаясь чего-то более глубинного, чем мозг. От боли тело выгнулось дугой, не контролируя себя, одержимый лишь желанием прервать эту муку, я попытался сорвать эту дрянь, но руки... не нащупали на голове ничего. А боль лишь продолжала нарастать, тело почти не подчинялось мне, дергаясь самопроизвольно. Кричать я не мог, из горла раздавался лишь хрип, а затем меня вырвало какой-то синий жижей, сотни же иголок продолжали усердно колоть, проникая все глубже, хотя куда уж дальше. Забытье, верный друг, — Но где же ты, когда так нужно? Я мечтаю соскользнуть в твои объятия, сбежать от проклятой муки, скрыться в блаженной темноте, а сотни невидимых игл продолжали терзать мой разум и душу. Тай со все нарастающим беспокойством наблюдала за происходящим, она опасалась что устройство активированное сейчас реном обрежет их связь лишит ее возможности общения с носителем но нет к счастью та субстанция что проникла в него сочла ее частью организма человека сейчас голубоватая жидкость обволакивала и ее делая единым целым с реном тайвари поняла что это скорее всего необратимые изменения Даже если он когда-либо захочет извлечь помощницу из себя, теперь это станет просто невозможным. Творение древних сделало их разумы единым целым. Тем временем жидкость, проникшая в организм оператора, выпустила целый сонм различных видов энергии, а также сотни мельчайших частиц, начавших создавать нечто похожее на сеть, при этом перестраивая саму духовную оболочку Рена, его ауру, меняя ее суть. Тайвари, мало что понимая в происходящем и опасаясь что-либо нарушить, могла лишь наблюдать за перестройкой, с тревогой приглядывая за Реном. Устройство, сейчас изменяющее его организм, поддерживало оператора в сознании, при этом носитель испытывал огромную все нарастающую боль. Видимо, это было необходимой частью процесса, решила для себя Тайвари, продолжая внимательно следить за происходящим. У нее была уникальная возможность изучить невероятно интересный процесс перестройки организма и создания абсолютного щита разума. Теперь у нее будет вдоволь информации для анализа. Она даже не сразу заметила, что Рен впал в забытье, настолько была увлечена новой для нее технологией. Очнулся я от весьма настойчивого стука в дверь. С трудом приоткрыв глаза, опасался худшего. продолжения тех мук, испытанных мной, казалось, вечность назад. Но нет, я чувствовал себя относительно нормально, что было даже странно после всего произошедшего. Я попытался встать, когда раздался щелчок в двери, и она открылась. На пороге стоял вчерашний слуга с ключом в руках. Он спокойно посмотрел на меня, затем осмотрел комнату, заблеванную кровать и разбросанные мною вещи. «Ваше время вышло четверть часа назад, и вам придется оплатить дополнительную уборку комнаты». Книга «Синяя пластина» в десять дайнов отправляется к управляющему этим заведением. «Дайте мне пару минут собрать вещи», — попросил я. Мужчина, молча кивнув, покинул мою комнату. Умывшись и быстро одевшись, я, слегка пошатываясь, выбрался из номера и вышел из гостиницы. Было странное ощущение, новое чувство, возникшее во мне, только я не мог пока в нем разобраться. Ладно, хаос с ним. Разберусь по дороге. Сокровища Йолдара ждут меня».